Глава 11. Христос наш Спаситель. Какой истинный смысл истории Фантины? Тот, что общество купило рабыню. У кого? У нищеты. Купило у голода, холода, одиночества, у нищеты и беспомощности. Печальный торг. Душа в обмен за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество покупает. Святой закон Евангелия господствует над нашей цивилизацией, но еще не проник в нее. Говорят, что рабство исчезло из европейской цивилизации. Это заблуждение. Рабство все еще продолжает существовать, но оно тяготеет теперь над одной женщиной, называется проституцией. Оно тяготеет над женщиной, то есть над слабостью, грацией, красотой, над материнством. Это не из последних позоров мужчины тяжелую минуту драмы, до которой достиг наш рассказ, от прежней Фонтины не уцелело ничего. Упав в грязь, она закаменела. Прикосновение ее обдавало холодом. Она скользнет мимо, вытерпит вас, но игнорируя вас. В ее облике разврат является с суровым лицом. Жизнь и общественный строй сказали ей последнее слово. Она уже испытала все, что можно испытать. Она перечувствовала, вынесла, выстрадала все, Все оплакала и все потеряла. Она покорилась той покорностью, которая походит на равнодушие, как смерть походит на сон. Она уже не сторонится ни от чего. Ничего не боится. Пусть над ней разразится вся туча и заливает ее хоть весь океан. Ей все равно. Она как губка, насыщенная водой. По крайней мере, она так думает. Но заблуждение думать, что можно исчерпать всю злую судьбу свою и что человек может... В чем бы то ни было испить чашу до дна. Увы, зачем волнуются все эти сломленные и перепутанные судьбы? Куда стремятся они? Почему они таковы? Тот, кто ведает это, видит мрак до дна. И знает это он единый, тот, кого мы называем Богом.